производил на всех сильное впечатление. Он был высокого роста, строен и величествен в обращении. В нем чувствовалась огромная сила воли и непреклонность характера. Глубоко религиозный по всем своим воззрениям, незабвенный император начинал день слушанием литургии в дворцовом храме.